Обучение смерти. Женя — молодая девушка, которая уже несколько раз госпитализировалась по собственной инициативе в отделении неврозов. Диагнозы ставили разные. У Жени никогда не было ни бреда, ни галлюцинаций. Она не выпадала из реальности, не совершала попыток суицида, сохраняла работу и социальную жизнь. Но жилось ей очень-очень нелегко. То сильнейшая тревожность, панические атаки и фобии, то вяло но неприятные депрессивные состояния с соматическим компонентом, боль, тошнота и другие тягостные симптомы без медицинских причин. Такие состояния требуют не только лекарственного лечения, но и обязательной психотерапии. Речь о маме зашла на первой же сессии. «Да, я думаю, что это наследственность», — сказала Женя. Мама постоянно страдала от депрессии. Тогда мы не знали, как это называется. Ничего не могла делать. Сидела застывшим лицом, иногда до вечера не вылезала из кровати. Шторы у неё в комнате были вечно задёрнуты. Исключений почти не помню. К нам ходила тётя. Убирала, кормила нас. Всё повторяла, чтобы мы берегли маму. Да мы и сами понимали, очень старались. Нам так хотелось её развеселить. У мамы была особенность. Любые сильные эмоции, даже радость, вызывали у неё слёзы. Ей было трудно перестать плакать. Нарисуешь ей котёнка, она рыдает. Это было так... страшно. Когда мы подросли, то научились говорить с ней небрежно, грубовато, без нежности, чтобы она не умилялась нам и не плакала так сильно. «Ничего себе», — сказала я. «А на работу она ходила?» «Периодами, когда становилось получше. Мы даже не знаем толком, с чего всё началось. Какие-то семейные тайны. Сестра говорит, что вроде бы тётя однажды проговорилась, будто бы у нас был старший братик, который умер во младенчестве». И вот с тех пор мама и заболела. Однако на маминых поминках её подружка говорила, что мама, ещё когда они вместе жили в общежитии, иногда также ложилась лицом к стене. «Не знаю». «Значит, вы с сестрой старались её развеселить?» «Да», — сказала Женя. «И развлечь. Или хотя бы отвлечь. Но получалось редко, и мы чувствовали, что виноваты». Что произошло? Материнская депрессия сильнейшим образом влияет на ребёнка. не только такая глубокая, длительная и повторяющаяся, как у мамы Жени, но и такая, как, например, у мамы моего клиента Андрея в одной из предыдущих глав. Дети депрессивного родителя страдают и меняют свое поведение в зависимости от состояния мамы так же, как это делают дети родителей алкоголиков. Вообще любое психическое заболевание или зависимость родителя заставляет ребенка подстраиваться и пытаться уравновесить, вытащить его. Таким образом, ребенок стремится спасти себя. Ведь без родителей детенышу не выжить. Тот нужен ему любым. Ты только живи, мама, я буду тебе помогать. Но такая помощь ребенку не по силам. Он занят не детской жизнью и обычным развитием, а тем, что улавливает малейшие изменения в мамином настроении или состоянии, принимает на себя заботу о ней. Иногда происходит парентификация. Родители ребенок меняются местами. Детство оказывается непрожитым. Кроме того, материнская депрессия дает толчок проявлению депрессивных склонностей ребенка. Женя говорит о генетике, но в случае депрессии или зависимости трудно отделить наследственность от фактора среды. Депрессия — не чисто биохимический феномен. Она поддерживается и на уровне поведения и мышления. Например, когда родитель, потерпев неудачу, опускает руки и восклицает «Я неудачница, у меня никогда ничего не получится», Ребенок видит этот пример и может бессознательно обучаться подобным реакциям. Что-то похожее произошло с Женей. Мама чувствовала себя плохо, когда сталкивалась с жизненными трудностями. Женя реагирует на проблемы также, уходом в депрессивное состояние. Подрастая, дети могут не выдержать непосильного бремени и начать дистанцироваться от вечной несчастной мамы. Невозможно вечно сочувствовать и переживать, бояться за ее жизнь, зависеть от колебаний ее настроения. Подросток проводит всё своё время вне дома, перестаёт сочувствовать матери, не помогает ей. Иногда, вырастая подобный ребёнок, впоследствии чувствует вину. «Маме было так плохо, а мы не спасли, не смогли, хотели жить своей жизнью». Это чувство вины иногда скрывает грандиозную обиду, которую человек не решается признать. Обижаться грешно, ведь мама была так больна. Что делать? Что делать, если вы мамы, и у вас бывают депрессии или другие трудные состояния, но вы не хотите, чтобы они влияли на ваших детей? С любым плохим настроением, которое длится дольше месяца, необходимо что-то делать. Обратите на это особенное внимание. Возможно, вы работаете и заботитесь о детях, как и прежде, но заниженный эмоциональный фон, тяжесть на плечах, постоянная усталость, когда все делается через силу, уже становятся значимыми и влияют на отношения с близкими. Ищите помощи. Старайтесь, чтобы дети не чувствовали себя незащищенными, не брали на себя ответственность за ваше здоровье и благополучие. Лучше повесить свои проблемы на других взрослых, чем на сына подростка или старшую дочь. Не бойтесь обращаться к специалистам. Возможно, они порекомендуют вам антидепрессанты и или психотерапию. Да, антидепрессанты помогают не всем, и их нужно подбирать. Но, во-первых, вполне возможно, что вам они не понадобятся. Есть эффективные психотерапевтические методы, которые включают в себя немедикаментозную самопомощь. Во-вторых, даже не самое эффективное лечение с побочными эффектами это лучше, чем нелеченная депрессия, которая длится годами. Речь здесь не только о ваших детях, но и о вас. Не вините себя, если у вас проявляются депрессия или другие психические расстройства. Все сказанное относится именно к нескорректированному недугу, а сильнее всего к такому, на который не обращают внимания или пытаются лечить его алкоголем. Я знаю детей, родители которых болели шизофренией, но сами и с помощью близких сумели сделать так, чтобы болезнь как можно меньше влияла на жизнь их семьи. Дети таких родителей получают гораздо более позитивный опыт. Они видят пример преодоления трудностей. А если вы ребенок, мать которого часто пребывала в депрессии, была психически больна или страдала зависимостью, Признайте и прочувствуйте, насколько трудно вам жилось в детстве. Ваши чувства имеют право на существование. Обида, гнев на родителей, ощущение, что вы не получили необходимой заботы, тепла и любви. Все это обязательно надо прожить и отреагировать. В какой-то момент вы можете ощутить, что ненавидите мать. Если чувства захлестывают вас, имеет смысл проживать их в сессии с поддерживающим психотерапевтом. Вам могут помочь техники, связанные с письмом. Записывайте все, что думаете о своем детстве, и все, что чувствуете по поводу прошлого. В какой-то момент ваши переживания станут более терпимыми. После этого вам будет легче думать о маме, и к вам вернутся те хорошие моменты, которые вы пережили с ней, если такие были. Помните, милосердие по отношению к родителю, который был нездоров, приходит только через переживание неизбежной обиды и гнева, а не через насильственное смирение и чувство вины. В некоторых случаях депрессия матери продолжает напрямую влиять и на выросших детей. Иногда дело и вовсе не в болезни, а в том, что мать не только нездоровый, но и плохой, злой человек, а болезнь лишь усугубляет ее особенности. Вы не должны все прощать маме, потому что она нездорова. Если в вашем случае никакого тепла и привязанности нет и не было, дайте себе возможность не общаться, не контактировать, держаться подальше и сохранить себя. Наша работа с Женей была успешной. Сейчас девушка обходится без медикаментозной поддержки, работает, путешествует и любит жизнь. У Жени по-прежнему часто меняется настроение, проявляется высокая тревожность, но она справляется со своими особенностями лучше, чем раньше».